Сашкин папа ходил мимо нас и с недовольным видом хмурился. — Не разговаривайте, вы отпугиваете их разговорами, — сказал он. — Молчите. — Хорошо. Одними губами мы подтвердили прием команды. Через минут двадцать тишины он снова скомандовал. — Не шевелитесь. — Наверное, они вас видят и уплывают. — А может, тут нет рыбы? — предположила я. — за что была удостоена испепеляющего взгляда, после чего и до самого обеда мы сидели молча, недвижимо, как сфинксы. А мимо нас периодически с палками, удочками и пакетами, наполненными рыбой, проходили деревенские мальчишки. Под конец Сашкин папа принялся менять наживку, пытался накопать червяков прямо на берегу пруда, но нашел только одного. Червяк был так себе, худенький, какой-то дохлый, Я уж не знаю, как другие червяки, на мой взгляд, трудно оставаться слишком живеньким, если тебя подвесили на острый крюк. Но этот был изначально дохлый. Может, мы просто наткнулись на захоронение червяков и насадили на крючок покойничка? Но в любом случае рыбам он не понравился и не пришелся по вкусу. — Это все из-за тебя, — горячился Сашкин папа, после чего карасик, скорее всего, нечаянно с ногой на блесну, завизжала, запрыгала и уронила в озеро с моста длинную удочку, установленную там папой на соплях, придавленную камешком, потому что держать ее в руках он устал еще три часа назад. — Все, все, никогда не пойду с тобой на рыбалку! — возмущался он, пока мы сидели в местном травмпункте и вынимали из карасика блесну. Ирония судьбы. Потом папа ходил по всему дачному товариществу и рассказывал всем и каждому, что на рыбалке ему удалось поймать всего одного карася, да и то это оказалась его собственная неуклюжая и бесполезная дочь. С тех пор он оставил попытки сделать из Саши нормального ребенка. И на ее предложение заняться чем-то вместе, хотя бы даже и снова поудить рыбу, отвечал отказами. Спасибо большое, но нет. Хватит мне одной утопленной удочки, — качал головой он. Так Сашка и росла, в атмосфере неприятия и заваренных травяных отваров. Неудивительно, что теперь она выросла такая, с плохо устоявшимися моральными ценностями, запутавшаяся и немного нервная на ее месте. Таким стал бы каждый, и все-таки понять до конца, Как так получилось, что Сашка Карасик из доброй, сердобольной женщины превратилась в эту злую колючую фурию, я не могла. Как не могла понять и то, откуда в ее душе взялось такое количество ненависти. Допускаю себе внутренне, что если уж Сашка спуталась с чужим мужем, ей нужно как-то это разрешить. А самое простое условие разрешения — обвинение во всем Марлены. Она ненавидела Марлену так, словно та была воплощением антихриста на земле. Думаю, после всего вышесказанного, или, точнее, выше растрепанного по большому женскому секрету, следует добавить, что отец Карась вообще-то монстром не был. Папа Карасика по-своему любил. Как мог, исходя из своего представления о мире? Он всю жизнь давал ей деньги, хотя говорил, что его дочь — бездонная пропасть, в которой можно похоронить не одну пенсию. Он соглашался забирать к себе мальчишек, хотя и ежу понятно, что они как стихийное бедствие способны разрушить любое мирное течение жизни. «Но ты ж всегда хотел мальчиков», — частенько поддевала его Сашка. «Я всегда хотел мальчиков. А твои дети...» «Парочка говорящих торнадо в грязных рубашках!» — возмущался папа. «О, «О чем я? Это ж твои дети!» «Как еще ты можешь их воспитать?» М Мама Сашки тоже по-своему заботилась о ней, передавала какие-то новые сверхэффективные бады умоляла перестать смотреть телевизор и перейти на натуральное хозяйство и никогда больше не есть ничего, где есть быстродействующие дрожжи. Она была настолько погружена в идею здорового образа жизни, что явно несколько повредилась здоровьем на этой почве, психическим, по крайней мере. Может ли нормальный человек три с половиной часа рассказывать о вреде быстрых углеводов, глютамата натрия и искусственных красителей, из которых теперь делают сыр. Но мама Саши Карасик была безобидной, преданной своему карасю-мужу женщиной и, главное, никогда и ни в чем не предавала свою семью, как и никто другой в их семье не предавал друг друга. Все они так или иначе прекрасно различали, где добро, где зло. А вот Сашка все перепутала. Она сидела напротив меня, Усталая, измотанная бессонницей, алкоголем, в неприбранной кухне и делилась мыслями, от которых у меня стыла кровь.